Глава десятая. Тимирант. «Это она, да?» Пытливо заглянув мне в глаза, спросил Морт, когда мы уже раскинули походный комплекс из четырёх шатров во дворе поместья Арицких и собрались в общем столовом. Я ответил по братиму непонимающим взглядом. «Кто?» «Твоя истинная Элиса Арицкая!» «Рехнулся?» Возмутился я хотя, надо признать, эта княжна Элиса Арицкая вызвала во мне бурю противоречивых эмоций. Когда шесть месяцев назад мы нашли в книге родов изображение княжон, кроме возмущения, недоумения и злости, они ничего не вызвали. Чего эти девицы добивались своей выходкой, мы с побратимами не смогли даже предположить. Задвинули их в самый край очереди, и все полгода гадали над мотивами глупых девиц. Это даже превратилось в своеобразную игру. Прошло два года с тех пор, как сделали их портреты. Уверен, сестрички стали ещё больше и планируют лишить империю наследника, задушив в своих объятиях. Например, предполагал кто-то из друзей. — Не, они хотят нас заманить, опоить и сожрать, — выдвигал версию второй. «Отсюда они хотят», — мрачно цедил я. Но реальность вообще не имела ничего общего с нашими ожиданиями. Обе девушки выглядели много лучше своих портретов, стройнее, ухоженнее, увереннее в себе. Я даже растерялся, когда увидел Элису. Сердце пропустило удар, и в груди заворочилось предчувствие чего-то неведомого, тайного, Ну и, конечно, оно не заставило себя долго ждать. Обе сестры оказались разбуженными магичками, а старшая ещё и хватким умным дельцом. Я не мог отделаться от мысли, что она пытается обвести меня вокруг пальца. Только непонятно по поводу чего. Недоумение вызывало и то, что инициацию девушки прошли совершенно случайно, а ритуали не знали, нас не ждали и на сезон собиралась ехать только младшая княжна. «А зачем ты тогда сказал, что мы останемся и пройдём этот её оздоровительный курс? Нам это надо!» — не унимался морт «А тебе самому не интересно огрызнулся я. «Тут происходит явно что-то не то. Я хочу разгадать все загадки Арицких». «Ну и разгадывал бы и Сароса. Обязательно в шатрах месяц жить!» — пробубнил морт «Нет, в сарасе не то. Я хотел наблюдать за Элисой круглые сутки. Конечно, удобнее было бы делать это, живя в доме, но...» Хозяйка поместья заявила, что присутствие в доме трёх молодых мужчин будет смущать её клиенток, а гостевые комнаты в розовых тонах свели бы нас с побратимами с ума очень быстро. Поэтому я приказал доставить артефакты для постройки лагеря. Такое решение, кстати, Элисе тоже не понравилось. Она бы нас с радостью за ворота выставила. Я прочитал это в метавшем молнии синим взгляде. Но княжна была вынуждена смириться и показать место, где можно раскинуть шатры. И вот мы уже активировали новейшие разработки моей матушки. «И чего ты разнылся, как юнец до первого оборота?» Поддел огненного побратима ледяной. «Месяцы обещают быть интересным. Ты не заметил на крыльце сборище пышек в одежде цирковых гимнасток? Я такого зрелища даже в лучших столичных заведениях не видел. А сами сестрички как хороши. Уже не терпится посмотреть на их упражнения. Они же будут задирать ножки». «Возьми себя в руки, Дор!» — шикнул я на ледяного по весу. «Это княжны, матери будущих великих магов». Они девицы из столичных заведений. Готов жениться на одной из них? А почему нет? Вдруг беззаботно пожал плечами по братим. Вообще не исключаю, что к концу месяца сдамся в плен Элисе Арицкой. Заметили, какой в ней бушует огонь? Мне заявление Дора неожиданно не понравилось. Вызвало в душе протест, но я быстро нашёл ему объяснение. «Не смей совращать невинных аристократок, которые ещё даже не добрались до дворца и распорядителей. Знаешь же, что все лично нами приглашённые девушки должны явиться на сезон в целости и сохранности. Если распорядители кого-то и завернут, это не должно случиться по нашей вине». «Да помню я, помню», — вздохнув, проворчал побратим. «И вообще я шучу». Просто ты такой весь напыщенный с тех пор, как мы вошли в ворота помести, что я хотел разрядить обстановку. Не до веселья, поспешно отговорился я. Мне вся эта история не нравится. Если из столицы придёт подтверждение моих подозрений, то здесь имеет место заговор против империи. Кто-то намеренно спрятал сестёр чтобы мы не дополучили магический потенциал, а, возможно, и чтобы я не получил свою истинную пару. Сколько там? Семь лет назад? Именно тогда ведь в кубке должна была появиться карта Элисы. А о скольких ещё таких девушках мы не знаем? Вдруг их много? Побратимы дружно нахмурились и подобрались. Ты прав, франд Дело может оказаться даже серьёзнее, чем кажется но не сомневайся, мы во всём разберёмся». Я кивнул. На самом деле стыдно было признаться, но гораздо сильнее заговора меня интересовала старшая княжна, её личность. Я видел много умных, сильных и хватких женщин, однако не встречал ни одной, которая бы, оставшись сиротой без всякой поддержки, вдруг смогла выкарабкаться из длительной апатии, И не просто что-то в своей жизни изменить, а организовать собственное дело. Да ещё какое! Очень странное, которое в голову никому из моих знакомых даже не пришло бы. Я всеми фибрами души чувствовал, что где-то кроется подвох, и очень хотел докопаться до сути.